Педагог. Серия 27. Не понимая до конца, что происходит с ним и вокруг него, Багрянцев приехал домой, чтобы умыться, привести себя в порядок и спокойно осмыслить сложившуюся ситуацию. Оксана Петрова, увидев компрометирующее фото, впала в отчаяние. Она не могла поверить своим глазам. Но изображение любовной сцены на снимке убеждало её в легкомыслии Антона и в несвойственном ему отвратительном поведении. Печальное восприятие искажённой действительности, щемящей болью подкатило к её глазам. Она взяла телефон и набрала номер Игната Чекулаева. Алло. Игнат, ты можешь говорить? Лишь Знаешь, я всегда рад слышать твой голос и никогда не скажу занят, перезвоню. Спасибо за тёплые слова. У тебя какая-то неприятность? Выкладывай, что случилось. Игнат, это это не телефонный разговор. Давай встретимся. Я согласна. Куда мне подъехать? А, для предстоящего разговора, думаю, лучшим местом будет тихая набережная. Во сколько встречаемся? Я уже выхожу. буду там минут через 20. Отлично, я успеваю. Петровыч и Кулаев договорились о встрече и незамедлительно отправились на указанное место. В это время на заброшенной и неконтролируемой территории бывшей авиабазы, рыщущий по пустым хранилищам и боксам Прошкин, о굴блённый в молитву и с отрешённым взглядом, питал надежду на находку чёрного аганца. обетаванного ему сном изоблучiva где-то в этих местах. И поиск его увенчался успехом. Он обнаружил в одном из боксов двух мальчиков. Это были десятилетний сын Карпетяна и семилетний Максим. Испуганные дети бросились бежать, но сыну Уланова не удалось скрыться. Прошкин узнал мальчика и с воодушевлением возрадовался этому. Вот он, черный агнец, которого надо принести в жертву духом небесным. Прошкин зажал рот до смерти перепуганному мальчугану, чтобы тихо, не слышать тихо. ни крика его, ни плача, поцеловал в лоб и ввел ему анестезирующий препарат в руку. Ну, да. Затем поместил Максима в мешкообразный рюкзак, взвалил на плечи и принес его в съемную квартиру, где в последнее время жил с Машей. «Маша, сердце мое ликует!» Я нашёл чёрного агенса. Иди, посмотри на него и порадуйся вместе со мной. Дмитрий, это же ребёнок. Что ты сделал с ним? Это не просто ребёнок. Это сын Уланова, человека, делающего чёрные дела. Сновидение не обмануло меня, а моё чутьё привело туда, где этот агонист таился от глаза людского. Он хоть жив? Он под наркозом. Мне его надо продержать до шести вечера. По календарю закат сегодня начнется в восемнадцать пятьдесят шесть. К этому времени я должен приготовить все для ритуала жертвоприношения. Что ты будешь делать? Прежде всего молиться. Потом отнесу Агнца туда же на пустырь, где выберу место для жертвенника, уложу жертву на камень, оболью бензином и придам огню. Нельзя, нельзя этого делать. Это же преступление. В миру преступление в области благонамеренных поступков. Святость. О -о -о -о. Встревоженная Маша, которая не могла ждать от Прошкиных подобных намерений и действий, увидела в нём маньяка. Надо было срочно что-то предпринимать, дабы не допустить нечеловеческого злодеяния. Но что делать? Как уйти незамеченной, чтобы призвать кого-нибудь на помощь и спасти ни в чем не повинное дитя? Маша переживала минуты ужаса от мыслей, влекущих ее к осознанию предстоящего кошмара, к той дикости, которая может осуществиться. В это время Оксана Петрова встретилась с Игнатом Чекулаевым на тихой и пока еще безлюдной набережной. Игнат, я в отчаянии. Оксан... Успокойся. Что случилось? Над тебе лица не видно. Посмотри. Посмотри, что это. Это это фотография. Она в фотографиях что? Если верить моему опыту, ничего особенного. Провокация чистой воды. А ты ты называешь это провокацией? Это же подлая измена. Ну, не скажи. Я Антона знаю. Дай бог и тебе знать, как знаю я. На такую грязную авантюру он не способен. Это тебе говорю я, Игнат Чекулаев. Вот, приглядись. Я в отличие от тебя заметил сразу. Они не целуются. Создаётся впечатление, что им дали по голове, то есть оглушили, приставили друг к другу и искусственно попытались соединить губами. Но у них это плохо получилось. Послушай-ка. Точно. Да, действительно, если внимательно приглядеться, так оно и есть. Спасибо, ты меня успокоил, ведь и вправду они как неживые. Они живые, целоваться не умеют. Я тебе об этом и говорю. Надо ехать к Уланову, чтобы он не натворил глупостей. Я думаю, сначала надо с Антоном переговорить. Звонил я ему, недоступен. А может он в какую-то беду попал? Если попал, справится, я его знаю. Он из тех, кто не сдается и побеждает. Ой, и все равно это волнительно. Это от того, что любишь его, он будет тобой гордиться. А я постараюсь всегда его понимать и доверять ему. И это правильно. Теперь едем к Уланову. Жаль, что моя лайба захандрила. Придется воспользоваться услугами общественного транспорта. Игнат с Оксаной пошли на автобусную остановку. Проходя мимо магазина «Батискав», Они увидели Завьялова Константина Константиновича, который медленно шёл им навстречу. Здравствуйте, Константин Константинович. Здравствуйте. Оправдали Дениса? Отпустили под мою ответственность и под подписку они выезде. Всё равно большое дело. Игнат, нам, нам надо поторопиться. Вам куда? Нам на Пролетарскую Куланову. Могу подвезти. Хоть и не по пути нам. Если не по пути... Мы согласны, Константин Константинович. Идемте. Машина на парковке в двух шагах отсюда. Игнату не очень хотелось пользоваться услугой начальника отдела образования, с которым во время следствия разговоры были не всегда тактичными. Но желания Оксаны как можно быстрее выяснить, где Антон, что с ним и нужна ли ему помощь, победили его честолюбие, и он согласился с предложением Завьялова. Прошу. Спасибо. Просторный салон надо отметить. В тесноте жить не интересно. Но и с размахом особым желанием не горю. Полагаю, и вашего сына теснота вряд ли удовлетворила бы. Когда сдвигаются стены, опускается потолок, окоротное окно сквозь решётку пропускает так мало света, жизнь действительно становится неинтересной. Я бы даже сказал, теряет всякий смысл. Возможно, вы и правы. Спорить не буду. Но я хоть и атеист, в эти минуты благодарю Бога за то, что он отвёл беду от нашей семьи. Посадить сына в тюрьму всё равно что потерять его. Но этого не случилось и не случится. Парень не виновен, он просто ещё глуп. Главное, чтобы в дальнейшем он не глупил. Человек живёт один раз. И чем раньше он это осознаёт, тем больше счастливых эпизодов будет в его жизни. Я помогу сыну не только встать на ноги, но и сделать правильные шаги в социальной сфере нашего города. Согласен, это в ваших силах. Ну, вот и пролетарка. Спасибо, что подвезли. Рад был протянуть руку помощи. Калитка во двор особняка оказалась не запертой. Поэтому Игнат и Оксана беспрепятственно проследовали до самого порога. Чего изволите? Здравствуйте. Мы к Михаилу Матвеевичу. Хозяина нет дома. А хозяйка? к ней можете пройти, но она на грани нервного срыва. А что этому послужило причиной? Вы разве не в курсе? Её чуть было не отравили, а ребёнка выкрали и требуют выкуп. Ну и дела. Проводите нас к ней. Прошу. Вот ее комната. Оксана вошла в спальную комнату первой и увидела Дашу, сидящую на стуле около окна. Покрасневшие от слез глаза и побледневшие от переживаний лоб в эти трудные минуты состарили ее лицо. Даша, здравствуйте. К вам можно? Проходите. Только утешать меня не надо. Даша! Даша! Мы не знаем, что у вас здесь произошло, но искренне хотим прояснить ситуацию и оказать действенную помощь. Гость из Риги подмешал нам в чай какого-то зелья. Кому? Вам? Мне и репетитору. А когда я проснулась, к тому же узнала, что моего Максимку похитили и требуют за него выкуп. Где сейчас Багрянцев? Не знаю. Зинаида Григорьевна говорит, что поехал домой. Зинаида Григорьевна говорит, что поехал домой. Слава богу, с ним ничего страшного не произошло. Миша, Михаил Матвеевич приехал. Сейчас узнаем подробности. Аршаг Гурганович, деньги насчёт фонда я перечислил. Теперь ваша работа. Хорошо, Михаил Матвеевич. Ваша Дарья проснулась и уже всё знает. Вы что, сказали ей о похищении и с ума сошли? Простите нас. Мы думали, что мать должна знать, где её ребёнок. Тем более она допытывалась, куда он запропастился. Ладно, я наверх. И ещё, Михаил Матвеевич, там следователь. Вы додумались и в органы сообщить? Точно с ума посходили. Мы следователей не вызывали, он сам пришёл. Чикулаев его фамилия. Михаил Матвеевич, не нападайте на служащих. Я случайно узнала о вашей проблеме. А раз уж узнал, то готов оказать всяческую помощь. Сына у меня украли. Понятно. Простите за нескромный, может, не совсем уместный вопрос. Вы видели фотографию? Эту чепуху видел. Дешевый трюк. Дешевый трюк мог дорогого стоить. Дерзкая провокация. Даже знаю, кто ее устроитель. Мне тоже известно. Однако, что будете предпринимать дальше? Дальше? Даже остаётся только ждать и надеяться на чудо. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Я краемуха уловил, что ваш помощник будет перечислять денежные средства на какой-то неопределённый счёт. Так и есть. Я бы этого не делал. У вас не похищали сына? Если на то пошло, у меня нет детей. Но я понимаю всю серьёзность настоящего момента, и если что-то говорю, то говорю осознанно и ответственно. Так что вы предлагаете? Предлагаю под всякими предлогами потянуть время. Опасная затея. Верно. С какой стороны ни погляди, везде опасность в этом деле, но надо рисковать. Причём рисковать разумно. Я вас не понимаю. Деньги надо перечислить срочно. Вы-то что так спешите? Ну, моего мальчика тоже похитили и тоже убьют, если если мы не выполним их требования. О, Боже! Это мой сын! Михаил Матвеевич, я пойду к таксисту, узнаю, где он подобрал парнишку. Я с вами. Здравствуйте. Вот! Чуть не сбил с рванца. Выскочил на дорогу, как угорелый. Я по тормозам. Слава богу обошлось. Схватил я его и сначала хотел ему уши надрать, но когда узнал, что он убегает от какого-то дядьки, не стал воспитывать. Испуг на лице не поддельный. Тогда спрашиваю: "Куда его подвести?" Он говорит: "К мамке на работу". "А где она работает?" спрашиваю. Он указывает этот адрес. Так что получайте парнишку в целости и сохранности. А мне надёг. Спасибо вам. Что ж там? Долг взрослого человека помочь ребёнку, убегающему от страха. Надо расспросить мальчишку, где он был и как ему удалось убежать. Сын Карепятя, следуя наставлениям своего отца, рассказал, что его и ещё одного мальчика увёл на заброшенную территорию авиабазы какой-то добрый дядя и попросил их посидеть в развалинах до вечера. Для чего не пояснил. но пообещал, что за это он принесёт им много сладостей. Судя по рассказу, дети якобы согласились, но дальше произошло совершенно неожиданное. Появился другой дядя, очень странный, со стеклянными глазами, который схватил Малова и затолкал в мешок. Этот рассказ привёл в ужас присутствующих. Но что самое интересное, никто не знал, что делать дальше, как организовать поиск, сообщать ли о похищении в дежурную часть. Иными словами, вопросов возникло столько, что найти ответы на них за короткое время было совсем непросто. Тем временем, на съёмной квартире Прошкин уединился в углу небольшой комнаты и начал возносить молитву. Он был отрешён от внешнего мира, полностью уйдя в себя. Воспользовавшись предоставленным случаем, Маша незаметно выскользнула на улицу и интуитивно поспешила в родную пятиэтажку, где соседствовала с Багрянцевым, торопилась, чтобы сообщить ему о намерении Прошкина совершить чудовищное деяние, чтобы он придумал, как спасти несчастного ребёнка. Маша шла быстро, местами шаг заменяла бегом. Она ничего не видела вокруг себя, так как в её представлении перед глазами стоял мешкообразный рюкзак с ребёнком в бессознательном состоянии внутри. Конечно же, она не могла заметить двух преследователей, которые боялись потерять свободу, однажды изобличив себя, когда пытались отнять у неё авансом выданные деньги. Для того, чтобы замести следы преступлений, мерзавцы планировали убить Машу. Быстро скачет наша козочка не догнать? Интересно, куда это она так спешит? Нам разницы нет. Пусть спешит куда угодно, только бы не в ментовку. Ментовка нашмит-то, а она мчится на Чеплыгина. Хороший район, там её и порешим. Маша вошла в подъезд своего дома. Дорот последовал за ней и настиг её на лестничной площадке второго этажа. Когда Маша нажала на кнопку звонка в квартиру Багрианцевых, Дорот достал из кармана заточку. Э, мочалка, иди ко мне что-то скажу! Не подходи ко мне! Помогите! Ха, тише, дуреха, ты че орешь? Я к тебе по-хорошему, а ты визг подняла. Дарот вплотную приблизился к Маше, и в тот момент, когда одной рукой схватил ее за горло, <свист> а другой замахнулся, чтобы нанести смертельный удар в грудь, открылась дверь, и на пороге появился Антон Багрянцев. Мгновенно оценив ситуацию, он втолкнул Машу в свою прихожую, Маша. а посягателю а. на чужую жизнь ударил да. запястьем в лоб да. так, что тот рухнул на бетонный пол и тотчас потерял сознание. Антон, а. ты не убил его? Хотел бы, да живым нужен. Я его сейчас свяжу, а ты звони в милицию. Что сказать? Пойман и обезврежен опасный преступник. Ага, понятно, так и скажу. Маш, ну какой ветер тебя принёс? Антон Сергеевич, срочно нужна ваша помощь. Если срочно, так говори немедли. Дмитрий неладное задумал. Это твой богобоязненный кавалер, что ли? Да не кавалер, он маньяк. Поймал ребёнка лет 7, затолкал в мешок и хочет сжечь его. Это правда? Правда, правда. Хорошо, сейчас поедем, успокойся. Ты только успокойся. Отец! Сдашь этого отморозка? А мы на новое задание. Ой, сплошной криминал. Багрянцеф и Маша выбежали на улицу. Медлить было нельзя. Ребёнок в смертельной опасности. Антон на ходу вспомнил таксиста, который пообещал в случае какой-либо срочности отозваться и безотлагательно оказать свои услуги. Он достал визитку и быстро набрал указанный номер. Таксист ответил, и через несколько минут прибыл к месту вызова. Когда они приехали на съёмную квартиру, Прошкина дома уже не было. Маша предположила, что он мог пойти на территорию бывшей авиабазы. На размышления не было времени, и решение было принято тут же: срочно на авиабазу. И вот оно, тихое и безлюдное место. Прошкина обнаружить не составило большого труда. Он стоял на коленях, покорно опустив голову и скрестив руки на груди. Перед ним на бетонном блоке лежал мешкообразный рюкзак. Рядом пятилитровая канистра с бензином. Чтобы сорвать план маньяка и обезвредить его, необходимо было действовать быстро и решительно. Однако у Брошкино волчье чутьё. Он мгновенно поднялся, обернулся и увидел приближающихся к нему Багрянцева и Машу. Не подходите ко мне. Не нарушайте молитву. Дмитрий, это я, Маша. Ты что, не узнал нас? Узнал! Но вы сейчас не должны быть здесь. Крошкин, успокойтесь. Мне надо совершить ритуал жертвоприношения. Уходите! Всё хорошо, я просто хочу посмотреть. Не приближайтесь! Почему вы не пускаете меня к моему Господу? А думайте, ты сбился с пути истины и идёшь не к Господу, а к дьяволу. Ненавижу вас! Прошкин увидел, как подъехала ещё одна машина, из которой в буквальном смысле не вышли, а выскочили люди. Это были Уланов, Чекулаев и Петрова. Данное место указал им сын карпетяна. Прошкин понял, что ему могут помешать завершить ритуал жертвоприношения, и решил опередить события. Открыв горловину канистры, он плеснул бензином на рюкзак и начал чиркать о коробок приготовленной спичкой. Но Бог оказался не на его стороне. Спичка сломалась. Полочив момент, Багрянцев сделал прыжок и сбил с ног сумасшедшего человека. Подоспела Маша. Она освободила ребёнка, который ещё находился под наркозом. Уланов принял из рук Маши своего сына и крепко прижал его к груди. На мужественном лице Михаила Матвеевича заблестели слёзы неописуемого счастья. Спасибо тебе, Маша. Ты спасла моего сына, а вместе с ним спасла и меня. Не дай Бог, что случись, я не смог бы жить дальше. Моё сердце просто бы разорвалось. Вы не меня благодарить надо. Ваш спаситель Багрянцев, скажите спасибо ему. В это время Чекулаев подошёл к Прошкину, который скорчившись лежал на земле и издавал какие-то непонятные шипящие звуки. Его обезумевшие глаза были широко раскрыты, но они уже ничего не видели, так как воспалённая ненависть затмила всё вокруг. Игнатар резким движением завёл невменяемому человеку руки за спину и защёлкнул на запястьях наручники. Всё, молодой человек. Твоя песенка спета. Мечтая в небесах бескрайних, не смог ты оценить свободу на земле. И теперь тебе тюремная камера-келья. Там и будешь замаливать свои грехи. За стенах меня не удержат. И свободу у меня никто не отнимет. А вы все будете прокляты! Плохо Библию знаешь. Проклинающий сам будет проклят. Антон, помоги загрузить эту <связывающие> типовую машинку. Сейчас, Игнат, одну минутку. <связывающие> Алло. Антон. А, это типа голос какой-то у тебя встревоженный. Что-то случилось? Случилось, Антон. Упустил я. Упустил я твоего преступника. Не понял. Как такое могло произойти? Ну не успел я вызвать милицию, как этот негодяй очнулся, я поднялся, дал головой мне в живот, и сказал: "Полезь в эту уницу". Преследователь не не решился. Ты принял неправильное решение. Ладно, конец связи. Я скоро буду. Пабло Нова Истории в звуки